Улица место Сианос. Музыка и цветы Он появился на пороге музыки и цветов за десять минут до полуночи. Долговязый молодой человек в слишком легкой, не по погоде джинсовой куртке, с ярко-оранжевым рюкзаком. Скорее симпатичный, чем нет. Копна светлых кудрявых волос, круглые глаза на пол лица и подевичьи длинные ресницы. Такой вечной юный, какими бывают только худощавые блондины, у которых из-под тонкого слоя взрослого мужчины то и дело просвечивает мальчишка, встрепанный, раскрасневшийся, не то от смущения, не то от слишком быстрой ходьбы, почти испуганный, но очень решительный. Не поздоровавшись, спросил, резко, отрывисто, по-английски, с каким-то диковинным славянско-германским акцентом, «Это здесь выдает новые судьбы?» «Чего?» дружно переспросили Даля и Хлоя. «What?» Зато Нонна не растерялась. Ничего удивительного, она всегда была мастером нечаянной импровизации. Из тех, кто сам никогда не знает, что может выкинуть в следующую секунду, каковы будут последствия и удастся ли их расхлебать вот и сейчас нонна гаркнула с неподражаемой сварливостью советской продавщицы чьи сумрачные тени еще порой мелькают на оптовых рынках в буфетах сельских автовокзалов и на дальних задворках наших детских воспоминаний не больше трех в одни руки Даля и хлоя восхищенно переглянулись еще немного, и они бы расхохотались да и сама нонна едва сдерживала смех но ночной гость повел себя как черт знает что криво улыбнулся Кивнул и заплакал. Ну, то есть, не зарыдал в голос, но по его румяной щеке скатилась самая настоящая слеза, настолько крупная, что ее существование невозможно было игнорировать. И смеяться сразу стало неловко. Свинство смеяться, когда на твоем пороге плачет взрослый человек. «Извините», — почти беззвучно сказал он. «Просто, ну, как-то внезапно это все. Я же не верил». Прилетел сюда из Берлина и сразу пошел вас искать, но на самом деле не верил, твердо знал, что он меня разыграл. Еще как разыграл, хором подумали три подруги. По шее бы ему надавать за такие шутки, кем бы он ни был. Сердито добавила про себя Даля. Все-таки мальчишки ужасные дураки, с удивившей ее саму нежностью вздохнула Хлоя. А Нонна, чье буйное воображение чрезвычайно удачно уравновешивалось здравым смыслом, сказала «По-моему, вам надо выпить». И поставила перед гостем рюмку с кальвадосом, которую буквально за секунду до его появления наполнила для себя, чтобы опытным путем выяснить, зачем люди пьют с горя и что при этом чувствуют. А вдруг действительно помогает. Однако даже начать эксперимент не успела. Вечно так. Ну, не то чтобы с такого уж великого горя, но повод печалиться у Нонны, Дали и Хлои был. Дела в их общем кафе, музыка и цветы, шли совсем неважно, пора было это признать. Как раз сегодня в очередной раз расплатились за аренду, а вечером, дождавшись ухода последнего из тридцати четырех за весь, мать его, долгий день посетителей, сели подбивать баланс. Без особого удивления выяснили, что за последний месяц едва-едва вышли в ноль. Это при том, что все, включая бухгалтерию и уборку, делали сами, а арендная плата пока была невелика. Помещение принадлежало Далиному троюродному брату, который согласился в первый год брать с них вдвое меньше средней рыночной цены, чтобы дать возможность наладить бизнес. До истечения срока оставалось четыре месяца, май и все лето. Промежуточный итог. Оптимизмом, мягко говоря, не внушал. Это не было для хозяек музыки и цветов настоящей катастрофой. То есть им не грозила перспектива остаться с голыми задницами без крыши над головой. С трусами и крышами у них все было более-менее в порядке. Даже в долги не залезли. Вложили в кафе только свои многолетние сбережения. Время, труд, смутные, но упоительные надежды, остатки былой храбрости и наивные юношеские мечты о собственном идеальном – Самым лучшим в мире кафе. Даже название «музыка и цветы» придумали еще на первом курсе. Как им казалось, очень удачное. Люди часто шутят, описывая неожиданно накатившее лирическое настроение. Хочется музыки и цветов. И вот теперь всем будет ясно, куда в таких случаях надо идти. Выяснив, что в арендованном помещении несколько лет назад был цветочный магазин, обрадовались совпадению. Значит, именно так и назовем. Ради полного соответствия названию всегда держали на стойке несколько свежих букетов. Впрочем, их никогда никто не покупал. Что касается музыки, у каждой была обширная фанатека, и вот, наконец-то, пришло время их объединить. В воскресеньям, закрыв кафе, варили кастрюлю Глинтвейна и составляли плейлист на следующую неделю. Неизменно засиживались чуть ли не до утра, но по домам расходились не усталые, а радостно возбужденные, как в юности со свиданий посмеивались над собой любовь зла еще как зла так все отлично продумали до мельчайших деталей работали не покладая рук но дело почему то шло ни шатка ни валка многочисленные прохожие равнодушно топали мимо не обращая внимания на яркую вывеску сулящую свежую выпечку и отличные скидки на кофе например сегодня влюбленным парам а завтра всем чьи ими начинается на букву а Реальность оказалась скучной, сердитой теткой без капли воображения. Каждый день она повторяла все громче и настойчивее. «Убирайтесь отсюда, девчонки! Не путайтесь под ногами! Неужели сами до сих пор не поняли? Люди распрекрасно обходятся без вашего дурацкого кафе». И это, конечно, было особенно обидно. Гораздо хуже, чем понапрасну потратить кучу денег, времени и усилий. Выяснить, что твоя воплощенная мечта никому не нужна. Ну что ж теперь, значит так. Вопрос, собственно, заключался в том, растягивать ли агонию до конца лета или прикрыть кафе прямо сейчас. Умом подруги понимали, что за лето вряд ли что-то изменится к лучшему. Однако все три сердца, инициаторы этой гиблой затеи, требовали бороться за музыку и цветы до конца. У сердец был неплохой шанс настоять на своем. Но тут внезапно сломалась новенькая кофемашина. Получила задание приготовить латте для Дали и с блеском выступила в роли Брута. Такой вероломный удар. Машина была дорогая, швейцарская. Ясно, что на гарантии, но даже подумать страшно, сколько времени уйдет на гарантийный ремонт. И чем все это время поить немногочисленных посетителей? Варить кофе в турках, которые стоят на полках для красоты? Не смешите, мы так, пожалуй, в первый же день с ума сойдем. Да и клиенты вряд ли согласятся ждать каждую порцию четверть часа. Для френч-пресса придется закупить зерна классом повыше, а новомодном кемексе лучше даже не вспоминать. Проще уж сменить табличку на чайную. Или вызвать с утра знакомого мастера, который будет возиться, в лучшем случае, до обеда, и обдерет их как липку. Но все равно это самый разумный вариант. В общем, руки у них окончательно опустились. Как ни крути, а поломка смыслообразующего кофейного агрегата в момент обсуждения ближайшего будущего — плохой знак. Бессильно погрозив кулаком мертвой машине, Нонна сказала «Ответ, по-моему, ясен». Налила себе рюмку кальвадоса, и тут к ним ворвался дурацкий румяный блондин. Будний день, вторник, десять минут до полуночи — странное время для посещения кафе, на дверной ручке которого к тому же висит самодельная табличка закрыта впрочем табличка вполне могла случайно перевернуться это бы многое объяснило хотя по большому счету все равно ничего блондин кстати выжил Ноннин кольальваос и брови не повел даже не скривился как будто это не сорокоградусной яблочной бренди а просто глоток воды поставил пустую рюмку на стойку сказал спасибо а почему не больше трех в одни руки то есть у вас можно получить сразу три судьбы и как их потом проживать По очереди? Или одновременно? Не представляю. С одной не знаешь, как справиться, а тут целых три. Даля и Хлоя вопросительно посмотрели на Нонну. Дескать, сама все это затеяла, сама и выкручивайся. А мы будем служить тебя очень внимательно. Нам тоже интересно про три судьбы. Ну, как-как, укоризненно сказала Нонна, сразу всем троим. Одну сейчас, еще две в последующих перерождениях. «Потому и не больше трех, что перерождение довольно трудно контролировать. В Бордо смерти полно хулиганов. Все эти несуразные гневные божества, да и так называемые «милосердные», ничем не лучше, тоже пугают народ черепами и чашами с кровью, создавая путаницу и бардак». Далее и Хлоя восхищенно вздохнули. «Надо же, выкрутилось!» К нониным импровизациям они, по идее, давным-давно должны были привыкнуть, но все равно каждый раз удивлялись заново. Вот дает «Получается, в тибетской книге мёртвых правда написано?» — просиял блондин. «Более-менее», — уклончиво ответила Нонна. «Насколько это вообще возможно? Вы, Сон, когда-нибудь пробовали словами подробно пересказать? Ерунда же выходит». Блондин неуверенно кивнул. «Ну вот». Представляете, какая фигня получается, когда человек пытается словами пересказать смерть. Впрочем, чего тут представлять? Все мы эту фигню читали, правда, в разных переводах, но вряд ли перевод принципиально что-то меняет. Рассказывайте лучше, зачем вам новая судьба и почему вы пришли за ней именно к нам. Вообще-то мы свои услуги не афишируем, подхватила Даля. Не столько для гостя, сколько для Нонны. Показать ей я тоже в игре. «До такой степени не афишируем, что, можно сказать, тщательно скрываем», добавила Хлоя, что в переводе с языка легкомысленного щебета на язык серьезного разговора означало «делайте, что хотите, я вас не выдам, но только при условии, что вы мне потом объясните». «Ладно, черт с вами, без условий, просто так». «Ну как? Зачем новая судьба?» — вздохнул блондин. «С той, что есть, я не справляюсь. Не настолько, чтобы вот прямо сейчас в петлю... Но к тому, честно говоря, идет. Совсем запутался. И кучу народу подвел Не столько какими-то поступками, сколько самим фактом своего существования. Я до такой степени невезучий, что иногда кажется волоку за собой какое-то нелепое проклятие, о котором ни сном, ни духом. Всем, кого я люблю, делаю только хуже. Тем, кто любит меня, совсем кранты. А нет, это все таки очень личное. Я так не могу. «Неужели обязательно рассказывать подробности?» «Не обязательно», — утешила его добросердечная Хлоя. Нонна и Даля чуть было не показали ей по кулаку. Дур ты, дура! Подробности — это же самое интересное!» Но сдержались. По большому счету Хлоя, конечно, права, хотя все равно до смерти любопытно послушать исповедь человека, которого любит целую кучу народу, а он какую-то другую целую кучу и еще удивляется, что вся эта невразумительная толпа почему-то не особенно счастлива рядом с ним. — Спасибо, — поблагодарил Хлою гость. — На самом деле никаких особенных тайн, просто неловко рассказывать. А к вам я пришел потому, что мне дали ваш адрес. Дружным хором спросили. — Кто? — Приятель. Вернее, просто знакомый. Прежде видел его всего пару раз. Зовут Эдо Но, кстати, я даже не знаю, Эдвин он, Эдмунд или Эдуард. И фамилию запамятовал, впрочем, может, никогда и не слышал. Вроде художник. Примерно мой ровесник. Может, чуть старше, но вряд ли ему больше сорока. Подруги разочарованно переглянулись. Никто из их знакомых под это описание явно не подходил. — Два дня назад я напился, — покаялся блондин и поспешно добавил. На самом деле я не какой-нибудь пьяница. Обычно держу себя в руках, но тут все так сложилось. В общем, сорвался. Пошел по барам один. Видите, никого не мог. Так мне, по крайней мере, казалось. Но когда встретил Эдо, обрадовался. С ним обычно весело. Он такой человек, ну, как говорят, с неоднозначной репутацией. Одни его обожают, другие терпеть не могут. Но это не важно. Самое главное, на меня ему совершенно точно плевать. Наверное, поэтому у меня развязался язык, и я стал ему жаловаться. Не столько на конкретные обстоятельства, сколько на жизнь в целом. На свое фатальное невезение, похожее на проклятие, от которого страдают все вокруг. Примерно как вам сейчас. И вдруг он сказал, «Ну так слушай, со мной когда-то примерно то же самое было. Эта проблема решается просто. Надо сменить судьбу. Если хочешь, расскажу, где это могут устроить». Звучало, как полная ерунда. Я уж насколько был пьян, а не поверил. Но адрес все равно попросил. Потому что верить, не верить — это одно, а действовать — совсем другое. Говорят, родственники безнадежно больных, даже самые образованные, под конец начинают бегать по шарлатанам, обещающим исцеление птичьими потрохами или болотной травой. Я их хорошо понимаю. Иногда легче делать глупости, чем вообще ничего. Подруги переглянулись. Всем им не раз доводилось делать подобные глупости. И они заранее знали. Если что, поступят так снова. Потому что сидеть, сложа руки, и ждать исполнения приговора действительно невыносимо. Хуже не придумаешь. Нельзя разбивать ему сердце. Вот о чем они тогда думали. Каждая формулировала по-своему. Но какая разница? Главное, что нельзя. И этот человек дал вам наш адрес? Наконец спросила Даля. Да, вот записал. Блондин зачем-то достал из кармана измятую пивную картонку, на обороте которой красовалась четкая надпись с зеленым карандашом: Месту Сиену стрит, Ир Гелес. Вроде все правильно. Хотя откуда бы знать об их кафе какому-то художнику из Берлина? Его и местные это игнорируют. С ума сойти. Впрочем, можно ни с чего не сходить, а просто вспомнить, что осенью сразу после открытия к ним довольно часто заглядывали иностранцы. Благо, туристический сезон тогда еще не закончился, а гостиниц вокруг предостаточно. Вот и весь секрет. — Ладно, — наконец сказала Нонна. — Только учтите, насчет судеб для будущих перерождений я пошутила. Иногда меня заносит, извините, пожалуйста. У меня не было цели выставить дураком лично вас. Даля и Хлоя грозно уставились на подругу. — Эй, даже не вздумай сейчас выходить из игры! А кудрявый блондин помрачнел, приготовившись мужественно встретить очередной, будем честны, не то чтобы неожиданный удар судьбы. Насладившись общим замешательством, Нонна невозмутимо продолжила. «Новая судьба будет действовать только до конца вашей жизни. Если не понравится, можно попробовать снова ее сменить. Но не раньше, чем через год. Просто их сейчас всего три штуки осталось. Судьбы в последнее время быстро разбирают. Весна — время перемен». «Новая партия будет только в конце недели, но если вам срочно, то есть эти три. Невелик выбор, согласно, но, по крайней мере, он у вас есть». «С ума сойти можно», — сказал их ночной гость. Он улыбался, но губы его дрожали. «Я ж буквально полтора часа назад прилетел, добрался до центра и сразу вас нашел, И вы меня не прогнали. Я еще не успел поверить, что все это правда, а уже надо выбирать. Может, хорошо, что так». Если бы окончательно поверил, испугался бы сейчас ужасно, а так, как будто просто игра. «Игра и есть», — подтвердила Нонна, и, не удержавшись, ввернула цитату. «Вся наша жизнь — игра. Знать бы еще чья». «И надрать бы этому затейнику уши», — сердито закончила она про себя. «Жалко все-таки мальчишку. Влип он с этим своим дурацким приятелем. А уж с нами как влип. Но отступать в любом случае было поздно. Только не сейчас. «Мама дорогая, ну и что мне теперь делать?» — тоскливо подумала Нонна. «Как изобразить перемену судьбы, чтобы это было хоть немного похоже на правду? Господи, чего ты расселся на своих небесах? Не видишь? Я в тупике. Подскажи!» Она молилась всего пятый раз в жизни. Первые четыре раза, надо сказать, вполне помогло. Именно поэтому Нонна старалась молиться как можно реже. Нехорошо постоянно лезть с просьбами к чему-то настолько непостижимому, что вряд ли представится шанс его отблагодарить. Но сейчас, наверное, можно. Все-таки не для себя. — А что это за судьбы? Можно узнать заранее? — осторожно поинтересовался блондин. — Хотя бы примерно, в общих чертах, чтобы не нарваться на совсем уж невыносимую. — Совсем невыносимых не держим, — утешила его Хлоя. — У нас только самые качественные судьбы. «Удачливость не менее 60%. Уровень свободы воли, начиная с четвертого. Коэффициент экзистенциальной муки максимум 0,2 по шкале Иова-мазоха. Какой смысл впаривать людям фуфло? Такого выступления от обычной меру серьезной Хлои подруги не ожидали. Что тут скажешь? Молодец. А вот узнать подробности, к сожалению, невозможно», наконец продолжила Нонна. «Даже, как вы говорите, в общих чертах» потому что судьба у нас в качественной упаковке, через нее ничего не видно. Что только к лучшему. Будучи пересказанной словами, судьба неизбежно искажается вашими ожиданиями, нашими индивидуальными интерпретациями, в конце концов, просто особенностями самого языка. Но вы же сказали, можно будет выбрать, опешил блондин. Выбирать придется наугад, вслепую, отрезала Нонна. По велению сердца, Ну, или левой пятки, не знаю, кто у вас в организме сегодня главный. Но только так. — Ой, это плохо, — нахмурился гость. — Я думал, будет хоть какая-то информация. А вдруг только сделаю хуже? Хотя если вы говорите, коэффициент экзистенциальной муки гораздо ниже единицы... — Вот именно, — с нажимом подтвердила Даля. — Мне показалось, вам особенно нечего терять. — И правда, нечего, — неожиданно легко согласился блондин. Извините, что торгуюсь. Просто как-то иначе это себе представлял. Думал, мне расскажут хоть какие-то подробности. Вот, например, судьба богача, обремененного большой дружной семьей. Это судьба вечно колесящего по миру весельчака, а здесь ничего выдающегося, зато хозяин этой судьбы обладает чудесной способностью радоваться каждому дню. Ну, ладно, как скажете. Ну, гад значит, но ну, гад. К этому моменту Нонна. Уже нашла, если не выход, то какое-то его подобие. Все лучше, чем номера на бумажках писать. Встала, вышла в кладовую, вернулась с таким торжественным выражением лица, словно дочь замуж отдавала. Положила на стойку три кофейных зерна. Сказала. Выбирайте. Это просто кофейные зерна? Их гость не смог скрыть разочарование. Да и вряд ли хотел. Кофейные зерна не то, чем они кажутся. Неожиданно брякнула Хлоя. Тут же прикусила язык, но блондин, похоже, не распознал в ее словах шутку. «Надо же! Неужели Твин Пикс не смотрел?» «Не верите, воля ваша?» — устало сказала Нонна. «Мы вас сюда силком не заманивали. Вы сами пришли». «Но на всякий случай имейте в виду, верить совершенно не обязательно. Зерно все равно сработает. Достаточно просто выбрать одно, положить в рот, разгрызть и проглотить». Он посмотрел на нее. С отчаянием ребенка, которого привели в поликлинику делать укол. И теперь сулят золотые горы, лишь бы не выдирался. Заранее ясно, что ничего не будет. Взрослые вечно врут. Или все-таки на этот раз говорят правду, рискнуть или убежать? Взял кофейное зерно, сунул за щеку, хрустнул, невольно поморщился. Горько. Это какая судьба? Это такая у вашей судьбы упаковка, отрезала Даля. Кофе всегда горький, что в него не добавляй. — И что мне теперь делать? — спросил блондин. — Я имею в виду, что положено по ритуалу. Ночь не спать или, наоборот, нужен покой. — Это как раз не имеет значения, — строго сказала Нонна. — Что важно, так это запить. Все равно чем. Главное — хорошенько прополоскать рот, чтобы ни крошки там не осталось. Это, знаете, бывают случаи. У одного судьба в дырке между зубами застрянет, другой ее нечаянно выплюнет, а потом удивляются, что никаких перемен. Чего вам налить? Гость, так и оставшийся безымянным, покинул их примерно четверть часа спустя. Такой обалдевший от переживаний, словно выпил не кружку чая с ромом, а полведра какого-нибудь мухоморного отвара. Оставил сто евро, хотя Нонна, Хлоя и Даля дружно отказывались, объясняли, что судьба дается бесплатно, не такой это товар, чтобы деньги за него брать. Но блондин твердо сказал «Значит, это за напитки». Развернулся и ушел. Подруги еще долго молчали, глядя то на засунутую под кружку зеленую купюру, то на закрывшуюся за гостем дверь. — Интересно, — наконец спросила Хлоя, — ему есть где переночевать? «Ну, он же все -таки немец», — неуверенно сказала Даля. «Прилетел из Берлина. Немцы все всегда заранее планируют. Небось, не пропадет. «Да какой он немец?» С таким-то акцентом, — усмехнулась Нонна. «Явно русский. Или украинец. Ну, может быть, поляк. Но в данном случае это совершенно неважно. У психов не бывает национальности. Одно большое международное братство. И мы в нем тоже теперь состоим. Я, знаешь, даже рада. — Что мы все это устроили? — откликнулась Хлоя. — Дурацкие шутки у его приятеля. Небось, доволен собой, предвкушает, как белобрысый прибежит к нему с претензиями. — Ты все наврал про судьбу. Меня там послали к черту. И как он будет хохотать? Так ты, дурачок, поверил? А теперь пусть сидит, гадает, чего наделал. Как так вышло, что в каком-то литовском кафе действительно раздают новые судьбы? Не упустил ли он свой единственный шанс, и кто кого на самом деле удачно разыграл? Вот это точно, улыбнулась Нонна. А судьба? укоризненно спросила Даля. Вот вернется он домой, счастливый и окрыленный. А судьба все та же. Полный провал. В самом худшем случае теперь у него будет возможность решить, что новая судьба тоже оказалась как-то не очень, и коэффициент экзистенциальной муки 0,2 совсем не подарок, зато через год можно будет попробовать еще раз, заметила Нонна. Надежда часто делает нас полными дураками. Но лично я предпочитаю по возможности ее иметь. А может быть, он вернется домой, такой довольный, вдохновленный нашими обещаниями, что теперь все действительно пойдет иначе, предположила Хлоя. Так иногда бывает. Эффект плацебо никто не отменял. Фыр, вдруг сказала кофейная машина. Немного помолчала и бодро повторила. Фыр-фыр-фыр. Матерь Божья, это что же она, починилась от наших разговоров? ахнула даля. Сейчас проверим встрепенулась Нонна. Эффект плацебо, значит. А что ж, все может быть. Два дня спустя, когда была далена очередь открывать кафе, у запертой калитки, ведущей в крошечный внутренний дворик у входа, топталась какая-то странная девица. И дело совсем не во внешности. Таких сейчас полный город. С бритыми головами, зелеными челками, разноцветными татуировками, серьгами в носу и в рваных колготках, которые стоят втрое дороже целых. Это Даля знала не понаслышке. Ее собственной дочке только что исполнилось четырнадцать лет. Странным был взгляд незнакомки. Испуганный, заискивающий и одновременно доверчивый, как у потерявшегося щенка. — Вы работаете в кафе «Музыка и цветы»? — почти беззвучно спросила она, когда Даля достала ключи. — Я его хозяйка, — гордо кивнула Даля. Как бы скверно ни шли дела, но говорить «Я хозяйка кафе» Ей по-прежнему было приятно, как в первый день. Я... — начала была бритая девица, умолкла, смущенно потупилась, наконец набралась решимости и выпалила. — Мне сказали... — сказал один человек, у вас тут можно получить новую судьбу. Даля мысленно схватилась за голову. — Ох, мамочки, уже разболтал, но вслух сказала. — Только при условии, что вы совершеннолетняя. И учтите, сейчас их на складе всего две. «Хотите иметь большой выбор, приходите в конце недели, а еще лучше в понедельник, чтобы наверняка...» «Нет», — помотала глава девица. «Это ничего, что две. Мне и одной хватит, лишь бы прямо сейчас. Я вчера вообще в окно хотела... Нет, не слушайте меня, это не важно. Просто долго точно не вытерплю, и мне уже девятнадцать. Хотите, за документами сбегаю?» «Я тут рядом живу». «Сбегайте», — кивнула Даля. «У нас с этим очень строго». И чтобы девица не передумала возвращаться, добавила, сменив суровый тон на ласковый. «А я пока кофе сварю». В пятницу вечером, когда в кафе были Даля и Хлоя, пришла еще одна барышня. В розовом пальто, без татуировок, с гладко причесанными волосами, но, судя по выражению лица, с космических масштабов бардаком в голове. Спросила, «У вас еще осталась одна судьба?» И разревелась. «Как такое отказать?» В понедельник на голову Нонне свалились сперва две бойкие подружки, с порога деловито спросившие. Ну что, завезли новую партию? А ближе к вечеру толстый молодой человек, которому восемнадцать лет должно было исполниться только через месяц. Но с такими отчаянными глазами, что пришлось сделать для него исключение. В смысле дать погрызть кофейное зерно. Во вторник толстяк привел в музыку и цветы своего приятеля, а пятничная барышня — старшую сестру, Ну а дальше заработало сарафанное радио. Поток клиентов нарастал. В основном это были студентки, иногда с приятелями, но чаще с подружками. Иногда большими компаниями. Кофейные зерна расходились на ура. Мальчики приходили ближе к закрытию поодиночке. Вид имели независимый и решительный. Некоторые с порога объявляли, что ни в какие глупости не верят, а сюда пришли наспор. Поэтому, ладно, давайте сюда вашу судьбу с низким коэффициентом экзистенциальной муки. Правда, что ли, может полегчать? Впрочем, большинство новых клиентов заходили просто так, из любопытства. О новых судьбах не заикались, но явно знали, это было заметно по напряженным лицам и возбужденно блестящим глазам. Но каждый что-нибудь дозаказывал, это главное. Дела в музыке и цветах понемногу пошли на лад. Еще до начала лета подруги с удивлением обнаружили, что их заведение постепенно становится популярным молодежным кафе, хотя формат, как им до сих пор казалось, был не совсем подходящий. Но сменить его оказалось несложно. Частично обновили музыкальный репертуар, научились заливать разноцветной глазурью свои фирменные шоколадные кексы, превращая их таким образом в модные капкейки. В букеты стали добавлять декоративную капусту. Студентки раскупали их на ура. А для чаевых завели копилку Пестрый керамический череп. Назвали Эдо в честь дурацкого берлинского шутника. Студентки его обожали, а порой, перебрав восторженного кофе с ромом и сливками по нонинному рецепту, норовили украдкой поцеловать. Кудрявый берлинский блондин, вопреки их прогнозам, больше не появился. Но в сентябре Прислал фотографию джазового квартета. Он с контрабасом, на обратной стороне подпись. «Я не верил, а все получилось». А в конце декабря открытку с красными розами из Барселоны. «Счастливого Рождества». Нонна повесила оба послания над барной стойкой. Как раз удачно совпало. Музыка и цветы.